Глава 20. Феликс и Готрек огляделись вокруг, ища глазами адский инструмент среди хаоса кораблей, мусора и сражений. Потом Феликс нашел его. Он моргнул, сбитый с толку, потому что, казалось, арфа парила примерно в ярде над водой, словно каким-то образом левитировала. Он присмотрелся внимательнее и увидел, что она была прикреплена к алебарде, а алебарда привязана к спине гребущего по собачьей скавена, который направлялся прямо к ним во главе группы плывущих крыс людей. Вода вокруг них вспенилась от вибрации артефакта. Гуатрак вытащил топор из-за спины и потряс им над головой. «Давай ты, паразит!» – взревел он. Но, похоже, он мог оказаться не первым, кто доберется до крысы людей. Сзади на них надвигалась фаланга наездников на морских драконах во главе с верховной волшебницей Хешоры, командующим Тарлхиром. Хешор выглядела полностью исцеленной от раны, нанесенной ей демоном. Тарлхир пришпорил своего скакуна, и змей, выловив скавина из воды, проглотил крысу одним глотком. «Мерзкие змеи!» воскликнул Феликс, обнажая свой меч. Руны Карагула ярко засветились в присутствии такого количества морских драконов, и Феликс почувствовал, как в нем поднимается желание подплыть к ним. Его мышцы подергивались, и его трясло, как в лихорадке от едва сдерживаемой ярости. Он с трудом смог подавить ее. Он уже когда-то сражался с морским драконом, беспомощно барахтаясь посреди моря. Делать это было опасно, дрейфуя в затопленном пивном бочонке рядом с полумертвой девушкой. «Может быть, проклятая змея задохнется, подавившись бочкой?» — подумал он. Внезапно бочонок поднялся вверх, будто его подняла чья-то мощная невидимая рука. Феликс покачнулся и ухватился за край бочки. Море вздымалось вокруг них, превращаясь в огромный водяной холм. «Да что это такое? Во имя Сигмара!» — воскликнул он. Готрек, Макс и их бочка полетели вниз с холма воды, продолжавшего расти, и бочка Феликса и Клаудии понеслась вместе с ними, переворачиваясь сбоку бок и снова погружая их под воду. Феликс оттолкнулся от бочки, затем взял Клаудию за руки и потащил ее за собой. «Поднимался ли это ковчег? Неужели им придется преодолеть это снова?» Задыхаясь, Феликс вынырнул на поверхности и вцепился в груду обломков рядом с Максом и Готриком, когда из бурлящей воды вырвалась массивная ржавая башня, ощетинившаяся трубами, баками и латунными пушками. Затем из-под башни вырвалась огромная туша, покрытая зеленью чудовище, похожая на кита из металлолома, длиннее галеры и с торчащим острым носом, похожим на крысиную морду. Он возвышался над ними более чем на этаж, покрытый ракушками медный утес, извергающий воду, шипящий и сопящий, словно живое существо. Змеи испуганно попятились, сопротивляясь шпором своих всадников, а вдалеке с кораблей донеслись крики Друкаи, встревоженных появлением этой огромной угрозы. Феликс смог видеть галеры, поворачивающиеся к ним. Их весла поднимались и гребли, как единое целое. «Что это за машина?» – спросил Макс. «Это то существо, что съела Феликса и Герра Гурнисона», – с несчастным видом сказала Клаудия. «То, чему я позволила их забрать». «Подводный аппарат скавинов сказал Готрик, презрительно сплюнув. Макс поморщился. «От него разит искривляющим камнем». Подплывшие скавины карабкались по высокому борту подводного аппарата, когда морской дракон Тарлхира набросился на них, оторвав от борта двоих и разорвав пополам. Другие змеи бросились вслед за первым, их головы кинулись вслед убегающим ворам. Скавены, вооруженные ржавыми мечами, высыпали из люка и бросились вперед, чтобы защитить своих собратьев, но шарахнулись в стороны, когда подводный аппарат начал вибрировать, словно гонг, и, одетый в черное скавен, несший ноющую арфу, ступил на палубу. Вода по краям посудины бурлила и плескалась, словно была на грани кипения. «Арфа разнесет все на части!» – испуганно воскликнул Макс. И это здорово! Злобно ухмыльнулся Готрек. Следующим из люка выбрался древний скавен-колдун, ковыляющий вперед с помощью своего посоха, окруженный свитой крысо-людей в черных доспехах, за которым следовал крыса альбинос и его шатающийся бесхвостый приспешник. Феликс обнаружил, что начал рычать при виде одетого в черное ассасина, торопившего серого провидца. Феликс был свободен, и в его руке был рунный меч, а твари, ранившие или убившие его отца, были прямо перед ним. «Он!» — пророкотал Готрек. «Пойдем, человечий отпрыск. Я должен ему за многое отплатить». «Нет, я доберусь до него первым!» — крикнул Феликс и погреб в сторону подводного аппарата скавинов Готрек и Макс последовали за ним. Феликс оглянулся. «Может быть, тебе стоит остаться, Макс?» «Там слишком много магии», — проговорил Макс. «Ты не победишь без меня». Феликс больше беспокоился о том, что Макс держит верх, хотя магистр выглядел скорее мертвым, чем живым. «Я тоже пойду», — сказала Клаудия, плывя за ними. «Клаудия», — начал было Феликс. «Я должна искупить свою вину», — покачав головой из стороны в сторону, жестко отрезала она. Феликс собирался еще что-то возразить, но не стал. Была ли она в большей безопасности, цепляясь за бочку посреди моря полного морских драконов? Одетый в черное, скаве опустился на одно колено перед серым провидцем, и алебарда, прикрепленная к его спине, вытянулась вперед над головой, чтобы арфа оказалась в пределах досягаемости колдуна. Его собратья-ассасины опустились на колени позади. «Мы сделали именно то, чего он хотел», — сердито прорычал Феликс, когда они добрались до кормы подводного аппарата. «Он стровил нас с темными эльфами, и мы позволили его ворам в суматохе похитить арфу. Он дергал нас за ниточки с тех пор, как освободил». «Я не чья-то марионетка», — прорычал Готрек и начал взбираться на борт подводного аппарата. «Я тоже», — сказал Феликс, когда он, Макс и Клаудия последовали за ним, подтягиваясь на странных трубах по фланцам и плохо пригнанным металлическим пластинам, из которых состояла шкура этого бегемота. Металл вибрировал так сильно, что рукам становилось больно держаться за него. Древний Скавен уставился на визжащую арфу, казалось, разрываясь между ужасом и вожделением, в то время как его приспешники отодвигались назад. Крысаогр несчастно застонал и заткнул уши. Провидец неуверенно протянул к ней коготь, но прежде чем смог коснуться, облако черного огня взорвалось вокруг, ошеломив его. Воры с каы нырнули прочь от черного пламени со сверхъестественной быстротой, в то время как без приспешник неуклюже отскочил назад а крысоогр завыл и многие из воинов сскавинов стоящие вокруг провидца закричали и погибли в эбеновом огне, превратившись в обугленные скелеты в своих доспехах Провидец завизжал от агонии и ярости, но похоже поглотил огонь без ущерба для себя Он повернулся к передней части подводного аппарата, где Хишор и Тарлхир высоко восседали на своем морском драконе, окруженный другими змеиными всадниками. Колдун скаве написал своим посохом круг, и воздух перед ним покрылся рябью, двигаясь по расширяющейся дуге в сторону друкай. «Морские драконы сошли с ума, ревя и мечась, словно их жалили и кусали». Твари сбрасывали всадников и атаковали самих себя и друг друга, разрывая чешуйчатые шкуры зубами-кинжалами. Хешор и Тарлхир оказались сброшены в море, пока их рыцари кричали и пытались восстановить контроль над своими скакунами. Карагул завыл, призывая Феликса бежать, нырять и убивать их всех. Он стиснул в зубы, заставляя себя игнорировать настойчивый зов, и вместо этого ступил с Готриком, Клаудией и Максом на дребезжащую палубу подводного аппарата. Ему хотелось выпустить на волю ярость меча, но сейчас было не то время, и драконы не были его целью. Его мысли занимал только колдун-крысалют, которого он желал убить всем своим сердцем. Они подкрались к центральной башне, в то время как незакрепленные пластины подводного аппарата лязгали в оглушительной гармонии с воем арфы. Провидец Скавен вернул свое внимание карфе и вор снова держал ее перед ним на конце алебарды. Колдун широко раскинул лапы, пронзительно вереща резкое заклинание. Воздух вокруг арфы начал сгущаться, искажая свет и заглушая вой артефакта. Старый скавен медленно свел свои лапы ближе друг к другу, все время попискивая. Воздух между его когтями становился еще гуще, желеобразным, как заливное, и арфа все больше затихала. Провидец задрожал от усилия. Дребезжащая металлическая пластина вокруг Феликса и остальных успокоилась, и палуба под их ногами стала неподвижной. «Какая мощь!» Удивленно воскликнул Макс, когда они наблюдали за происходящим из тени центральной башни. «Как победить столь могущественную тварь?» «Я убью его в любом случае!» – прорычал Феликс. Серый провидец свел лапы вместе, и арфа затихла. Он протянул лапу и снял ее с Элибарды так же легко, как если бы взял книгу. Внезапная тишина была жуткой. Феликсу казалось, что он слушал звуки арфы всю свою жизнь, и с их исчезновением с его плеч свалился груз, который он нес с детства. Крики умирающих, плеск волн, грохот внутри подводного аппарата, рев морских драконов — все это было так ясно и близко. Верещание скавенов и крики рыцарей и громко звучали в ушах Феликса. Послышались и более отдаленные крики. Феликс увидел, как две галеры темных эльфов плывут в их сторону, как их носы расчищают путь среди плавающих обломков, а их весла поднимаются и опускаются во время гребли. Серый провидец поспешил обратно к люку, из которого появился. Он шел торжествующий, окруженный оставшимися охранниками, сопровождаемый ковыляющим крыса Огром и его малорослым слугой. Готрек вытащил топор и приготовился к атаке. Феликс, охваченный ненавистью Карагула к морским драконам и своей собственной к колдуну Скавину, боролся с желанием выбежать вперед истребителя. «Сейчас!» — нетерпеливо спросил он. В этот момент крышка люка задрожала и захлопнулась сама по себе с громким лязгом, разрубив напополам Скавина, который как раз вылезал наружу. Другой скавен испуганно отступил назад. Серый провидец резко обернулся. Позади него на носу подводного аппарата выплыла из моря Хешор, все еще вытягивая перед собой руки после произнесения заклинания, закрывшего люк, в то время как Тарлхир и его воины-наездники плотным кольцом окружили колдунью. Все еще сжимая арфу в правой лапе, Скавен-колдун зарычал, и левый выпустил копья зеленого света в сторону Хешор. Она вскинула руки, и перед ней вспыхнул щит из темного воздуха, а зеленые копья отскочили в сторону. Волшебница выпустила вьющиеся змеи дыма в сторону провидца, и битва возобновилась. Одетые в кожу крысы-меченосцы атаковали Тарл-Хира и его мечников. крыса альбинос и воины Кавины в черных доспехах остались рядом с провидцем. «Сейчас, человечий отпрыск!» — взревел Годрек. «Подожди», — сказал Макс. «Позволь мне наложить на вас кое-какую защиту!» Но Готрек и Феликс уже неслись прямо в тыл колдуну Скавину, издавая ликующие боевые кличи. Феликс позволил Карагулу полностью овладеть собой, и его поглотила красная ярость. Закованные в броню Скавины повернулись на их рев, но это было сделано недостаточно быстро. Топор готрика снес голову одному, проделал траншею в груди второго и перерубил ноги третьему. Феликс срубил еще двоих. Истребитель взревел, призывая неповоротливого крыса-огра повернуться к нему мордой. Тварь подчинилась, рыча и поднимая кулаки, похожие на таран, когда бросилась навстречу гному. Феликс прыгнул на трех скавенов в черных доспехах, пытаясь пробиться сквозь них к серому провидцу. Старый скавен развернулся на середине заклинания и громко взвизгнул при виде кровавой бойни, происходящей за его спиной. Он поднял лапу и начал новое заклинание. на этот раз уже направленная на врагов. Феликс почувствовал покалывание и на мгновение подумал о худшем, но их вдруг окутала сфера золотого света, и он понял, что Макс завершил свое колдовство. Когда Готрик срубил чудовище Альбиноса, а Феликс сражался со Скавеном в черных доспехах, вспышка ослепляющей тьмы вырвалась из рук Хешор. Колдун-скавен зашипел и дернулся. Чернота ползла по его телу и проникала во все отверстия. Провидец споткнулся, пытаясь выдавить встречное заклинание сквозь скрежещущие зубы. Феликс с трудом зарубил двух крупных скавенов. Слева от него Готрек был в объятиях крыса-огра, поднявшего истребителя высоко над головой. Феликс увернулся от удара и парировал следующий. Когда он оглянулся, крысоогр медленно заваливался назад. Лезвие топора Готрека глубоко вошло ему в череп. Монстр с глухим стуком ударился о металлическую палубу, и Готрек, выдернув свой топор, бросился на провидца, который все еще сражался с паутиной заклинания Хешор. Когда Готрек нанес удар древнему скавину, тот сдавленно взвизгнул и отпрянул назад. Топор Готрека с треском рассек его запястье, и арфа со звоном покатилась по палубе в сторону темных эльфов, вместе со все еще сжимающей ее отрубленной лапой колдуна. Провидец упал на палубу, пища и судорожно хватаясь здоровой лапой за окровавленный обрубок своего тощего запястья. Он поднял на Готрека полные ужаса черные глаза. «Твоя голова будет следующей!» – прорычал истребитель. Кучка скавенов кинулась, чтобы защитить серого провидца. Готрек бросился на них. «Нет, Готрек!» — крикнул Феликс. «Он мой! Он причинил зло моему отцу!» Феликс прорубился сквозь одетых в броню скавенов, пытаясь добраться до поверженного провидца, но как раз в этот момент одетый в черное ассасин скавен прыгнул на него, нанося удары перчатками, из которых торчали длинные металлические когти. Феликс выпотрошил ассасина мечом, когда тот врезался в него, но его когти оставили красные борозды на спине и груди поэта. Феликс отбросил труп в сторону и присоединился к Готрику, когда тот уже обезглавил последнего охранника провидца и навис над его фигурой, корчившейся на краю палубы подводного аппарата. «Мне пришлось бы убить тебя дюжину раз, чтобы погасить свой долг перед тобой, паразит!» воскликнул Феликс. «К сожалению, придется всего один», — проворчал Готрек. Вместе они занесли оружие над съежившимся от страха серым провидцем, но внезапно, с пронзительным писком, его маленький бесхвостый слуга прыгнул вперед и столкнул своего хозяина за борт подводного аппарата. «Вернись сюда!» — крикнул Феликс. Готрек сердито взревел. «Посмотри в лицо своей смерти, трус!» «Готрек, Феликс!» — крикнул Макс из укрытия. «Арфа! Друкай! Корабли приближаются!» Готрек и Феликс неохотно повернулись. Арфа, которую все еще сжимала отрубленная лапа старого скавена, снова проснулась, танцевала и дрожала в середине безумной схватки. Подводный аппарат снова начал трясти от резонанса. Тарлхир и его рыцари сражались с ордой, вооруженных мечами скавенов, в то время как по левому и правому борту приближались два боевых корабля Друкай. Феликс нервно сглотнул слюну. «Если они не достанут арфу сейчас, то потом будет уже слишком поздно». Они с Готриком направились к карфе, прокладывая себе путь через скавинов и темных эльфов, но Хишор не собиралась подпускать их близко. Ведьма выкрикнула какую-то нецензурную фразу, и в них полетели лучи тьмы. Золотая сфера Макса поглотила часть их силы, прежде чем лопнуть, словно мыльный пузырь, но лучи все равно пролетели дальше к своим жертвам. Истребитель выругался и вскинул топор. Лучи разошлись вокруг оружия, отражаясь от лезвия и пронзая скавинов вокруг них, заставляя их с визгом падать на палубу с кровью, льющейся из их ртов, носов и глаз. Феликс присел позади истребителя, но даже так ужасная режущая боль пронзила его легкие и суставы и едва не поставила на колени. Внезапно яркая молния пронеслась у него за спиной и ударила в хешор. Верховная волшебница зарычала и повернулась, направив свои черные лучи в сторону башни, где прятались Макс и Клауди. Феликс послал безмолвную благодарность провидице, когда его боль немного ослабла. Пробиваясь сквозь безумную толпу сражающихся темных эльфов и скавенов в погоне за арфой, он наткнулся на Готрика. Поймать артефакт было ужасно сложно, потому как его вибрации дезориентировали восприятие. Скавины, схватившиеся за арфу, отдернули лапы от боли и их сразу зарубили Друкаи, которые тоже не смогли удержать ее, и она вновь заскользила взад-вперед по палубе, пока каждая из сторон пыталась ее схватить. Наконец, Готрек и Феликс прорвались сквозь рой скавинов и увидели перед собой арфу. Готрек шагнул к ней, пока Феликс защищал ему спину. «Нет, гном!» — прорычал чей-то голос. Готрек и Феликс подняли головы. Тарлхир и горстка его рыцарей и морских драконов приближались к ним. «Вы потопили наш город!» – прокричал Тарлхир, перекрывая шум арфы. «Месть требует, чтобы мы похоронили твою родину!» «Ты сам потопил свой проклятый город, вызывая демонов и играя с магией!» – прокричал ему Готрек. Истребитель атаковал командира Друкаи. Феликс взвыл и помчался за ним, пока Карагул пел ему сладкие баллады обойне. Он знал, что эти рыцари были элитой Друкаи. Он знал, что они убьют его. Но Карагулу было все равно, а значит и ему тоже. К счастью, меч передал ему часть своей тайной ярости, и летописец обнаружил, что сражается с необычайной энергией и скоростью. Несмотря на все это, он не смог прорваться сквозь идеальную защиту двух темных эльфов с жестокими глазами, но и они не смогли прорваться через его защиту. Гоатрек столкнулся с такой же трудностью. Один на один с Тарлхиром он, несомненно, одержал бы победу, но трое других рыцарей и также сражались против него, и его сверкающий топор мог только блокировать удары клинков Друкаи, вонзавшихся в него со всех сторон. «Проклятые коварные эльфы!» прохрипел Готрек. Феликс едва мог расслышать его из-за адского воя арфы, разрывающего подводный аппарат на части. Горячий пар со свистом поднимался через искореженные металлические пластины. Феликс отшатнулся, как ошпаренный. Он почувствовал, что колеблется. Энергия, исходящая от карагула, не ослабевала, но его тело было настолько изможденным, что ему было трудно оставаться боеспособным. Мышцы требовали отдыха, а легкие, казалось, были наполнены горячим песком. Позади рыцарей Хишор готовила еще одно заклинание. Феликс знал, что это будет концом для него. Сейчас он не стоял за топором Готрека, и защитные заклинания Макса рухнули. На этот раз черная энергия прорвется сквозь него в неразбавленном виде и разорвет внутренности на куски. «По крайней мере, — подумал он, — это будет хороший конец». Ведь и, он, и истребитель, собирались умереть так, как и мы положено, по колено в убитых, в окружении врагов, сражаясь за судьбу мира после того, как отправили плавучий ад разврата и угнетения на морское дно. Это было бы так грандиозно и эпично, как того мог пожелать истребитель. Истребитель сделал все, о чем говорила Клаудия в своем пророчестве. Он сражался в недрах Черной горы, он сражался с бесчисленными врагами, он сражался с огромной мерзостью, и теперь он собирается умереть. Похоже, так было правильно. Это было уместно. Феликс был доволен. Если бы только он мог узнать, что случилось с его отцом до того, как он умрет. Сотрясающий удар отбросил его и всех, кто находился на палубе вправо. Затем еще один удар отбросил всех влево. Сражающиеся закачались и огляделись по сторонам. Корабли и прибыли. Слева черный борт галеры скребся о борт подводного аппарата, разрывая проржавевшие металлические пластины. Справа другая галера врезалась носом в корабль скавинов. Подводный аппарат стонал и содрогался, как умирающий слон. С гальяр с грохотом опустились сходни, и десятки корсаров Друкаи высыпали на палубу навстречу битве. Тарлхир прорычал им приказ, и корсары неохотно остановились. Тарлхир повернулся к Готрику. Его глаза сверкали, в то время как арфа разрушения бешено дергалось на палубе между ними. «Ты не для таких, как они», — сказал темный эльф. «Твоя смерть будет только моей». Готрик безразлично пожал плечами. «Поступай, как знаешь!» Истребитель бросился на Таралхира, высоко замахиваясь топором. Командир Друкаев взмахнул мечом, парируя удар, и топор Готрика лишь обдал его напом искр. Готрик снова нанес удар, и Таралхир обошел истребителя слева, с его слепой стороны. Готрику пришлось быстро повернуться, чтобы не спускать с него здорового правого глаза. Тарлхир сделал выпад. Готрек был сбит с ног, и ему пришлось уклониться в сторону. Один из рыцарей Тарлхира поднял вверх свой меч, но командир криком остановил его. Феликс медленно пошел на стражу, готовый к тому, что у кого-нибудь из других рыцарей появятся неожиданные идеи. Готрек снова атаковал, и его топор превратился в стальное пятно, когда он отбросил Тарлхира назад. Свирепость атаки ошеломила темного эльфа, и он начал терять самообладание, отчаянно парируя удары и спотыкаясь, когда сдавал позиции. Повсюду теснились корсары и рыцари. «В любом случае, ты потерпел неудачу, гном», — усмехнулся Тарлхир, отступая перед атакой Готрека. «Убьешь меня или нет, мы все равно получим арфу». «По крайней мере, в мире станет на одного эльфа меньше». ответил Готрек и с ревом прыгнул вперед. Тарлхир занес свой меч, чтобы блокировать удар, но топор Готрека прошел прямо сквозь черный металл и пронесся дальше, расколов нагрудник командира посередине и глубоко погрузившись в грудь. Глаза Тарлхира закатились, и кровь хлынула сквозь вороненные доспехи. Хешор завыл из носа подводного аппарата, Корсары тоже дико закричали, а потом бросились вперед, чтобы отомстить за смерть своего командира. Феликс был так утомлен, что почти не радовался победе истребителя. Годрек даже не взглянул на корсаров. Вместо этого он рассмеялся и занес свой топор над воющей арфой. «Теперь вы все умрете!» – взревел он. «Нет!» – с ужасом закричала Ахешор. Готрек с оглушительным лязгом опустил тяжелое лезвие топора на адский инструмент. Арфа затрещала и отлетела в сторону. Рука древнего Скавена все еще сжимала ее, и странный пурпурный свет лился из трещин в оправе, похожей на волосы. Готрек отшатнулся, прикрывая свой единственный глаз, а Феликс, темные эльфы из Скавены были сбиты с ног. Нестроенный звон быстро перерос в демонический вопль. Корсары и рыцари в страхе отпрянули назад. Позади них закричала Хешор. Ее лицо превратилось в белую маску ужаса. Она повернулась к борту и прыгнула в море. «Феликс Готрек!» — позвал Макс с башни подводного аппарата. «Прочь! В воду!» Затем, следуя своему собственному предложению, он повернулся и побежал, таща Клаудию за собой. «Давай, Готрек!» — позвал Феликс и побежал за магистром и провидицей. К нему присоединились в его бегстве перепуганные корсары и скавены. Все они бежали в укрытие от вращающейся и плюющейся арфы. Феликс побежал к корме подводного аппарата, прыгнул в воду и вынырнул рядом с Максом, Клаудией и какими-то плавающими бочонками. Он стряхнул воду с глаз и огляделся. Готрека рядом с ними не было. «Готрек!» Феликс оглянулся на подводный аппарат. Истребитель стоял один в центре палубы, освещенный снизу ужасным фиолетовым светом. Его топор был поднят. Ноги широко расставлены по обе стороны от танцующей арфы, в то время как Друкая и Скавины разбегались от него во всех направлениях. Готрек с ревом замахнулся и, с шумом выдохнув из легких воздух, разрубил арфу пополам. «Вниз!» — крикнул Макс, опустил голову Клаудии под воду и нырнул сам. Феликс пригнулся. Образ Готрека исчез во вспышке пылающего фиолетового света, оставившего ожог на сетчатке, и вода сомкнулась над его головой. Он почувствовал, как волна тепла и давления прошла по воде и услышал прямо над головой оглушительное сотрясение, похожее на раскат грома. Через несколько секунд он, задыхаясь, вынырнул на поверхности и посмотрел на палубу. Там было пусто, если не считать бушующего фиолетового огня на том месте, где только что была арфа и потрескивающих дуг фиолетовой энергии, ползущих и прыгающих по разорванному, исходящему парам металлу. Готрека нигде не было видно. «Неужели он... он сбежал?» – ошеломленно спросил Феликс. «Ведь он не мог умереть!» «Он умер», — сказал Макс в ужасе, глядя на танцующую фиолетовую энергию. «Он погиб и заберет нас вместе с собой». Взрыв привел к реакции искривляющего камня на корабле скавинов «Эфирные ветры усиливаются, и корабли не выдержат», — произнесла Клаудия. Внезапно сверху до них донесся знакомый хрип. Феликс поднял глаза. «Готрек?» Галера другая и нависла над их головами. Хрип Готрека донесся откуда-то сверху. «Готрек!» Облегчение наполнило сердце Феликса, и он поплыл к кормовому трапу корабля Друкай. «Феликс!» — крикнул Макс ему вслед. «Мы должны убираться отсюда! Подводный аппарат сейчас взорвется!» Феликс поплыл дальше, не обращая внимания на вопли Макса. В любом случае, как они должны были выбраться отсюда? Улететь? «Они ничего не могли поделать!» Но если истребитель был все еще жив, Феликс знал, что должен оказаться с ним в самом конце жизни Готрика. Это было самое подходящее решение. Он ухватился за трап и подтянулся наверх, не осмеливаясь коснуться поверхности светящегося и содрогающегося подводного аппарата. Он взбежал по доске на широкую палубу черной галеры, обнажив меч и ожидая умереть, сражаясь с толпой корсаров, пока пытается добраться до Готрика. Но несколько темных эльфов, вскарабкавшихся обратно на борт, лежали, корчась и непристойно дергая себя за конечности. Их глаза были безумными и слепыми, а их темная кожа горела розовым. Феликс пробрался сквозь них к корме, пока грохот и шипение, доносившиеся из подводного аппарата, становились все громче и яростнее. и, наконец, обнаружил Готрека у кормового поручня, неподвижно лежащего на боку, и обе его руки все еще сжимали мертвой хваткой топор. Истребитель выглядел ужасно. Его единственный глаз закатился ко лбу, борода, гребень и брови почернели и дымились, а лицо покраснело, как панцирь вареного лобстера, и слегка поджарилось. Но самой необычной вещью был топор в его руках. Он светился ярко-красным от рукоятки до лезвия и был таким горячим, словно его несколько секунд назад вытащили из кузницы. От рукояти, в том месте, где ее сжимали руки Готрека, вился дымок. Кожа шипела и лопалась, как жир на огне. Феликс почувствовал запах жареного мяса. «Готрек, ты все еще живешь? Сможешь стоять?» Он оглянулся на корабль скавенов, затем опустился на колени рядом с истребителем, чтобы прислушаться к его дыханию. Он остановился, когда услышал шаги, поднимающиеся по ступенькам на кормовую палубу, и вскочил на ноги. На трапе, осторожно оглядываясь по сторонам, появился крепко сложенный другай с короткой матросской саблей и хлыстом в руках. Феликс бросился на него, надеясь убить его до того, как тот доберется до палубы, но Друкай взмахнул хлыстом и полоснул Феликса по бедрам. Его кольчуга приняла на себя основную тяжесть удара, но все равно было больно, и он споткнулся, едва не напоровшись на саблю темного эльфа. Феликс парировал удар, и то, что задумывалось им как стремительная атака, быстро превратилось в отступление, когда Друкай спустился на палубу и отбросил его назад. Чей-то крик и внезапная вспышка света заставили их обоих съежиться. Феликс нырнул в сторону и посмотрел на корабль скавенов, ожидая увидеть, как тот взрывается. Но это был не подводный аппарат. Это был Макс, поднимающийся по трапу с Клаудией. Он стрелял потоком света в пирата. Другай прикрыл глаза и вслепую ударил Феликса. Литописец бросился на него и уложил двумя быстрыми ударами, пока тот был беззащитен, а потом в изнеможении рухнул на противника сверху. «Спускайся вниз», — выдохнул Макс. «Сейчас все взорвется!» «Это спасет нас?» — спросил Феликс. «Сомневаюсь», — ответил Макс, ведя Клаудию через палубу. «Но это наш единственный шанс». Провидица следовало за ним, что-то бормоча в небо и хватая ладонями воздух. «На этот раз она по-настоящему сошла с ума», — подумал Феликс, спеша обратно к Готрику. «Контрзаклятие Хишор, должно быть, сокрушили ее разум». Он просунул руки под мышки истребителя и потянул, но это было все равно, что пытаться сдвинуть с места быка. Он был очень слаб, а истребитель был слишком тяжел. Он потянул снова и сдвинул Готрика примерно на фут. Светящийся рунический топор прочертил тлеющую черную линию на палубе. Ему потребовался бы час, чтобы добраться до двери на нижние палубы. Он побежал обратно к перилам, которые выходили на палубу. «Макс!» — позвал он. «Помоги мне перенести истребителя!» Его голос был заглушен мучительным треском, и он снова вздрогнул и посмотрел в сторону корабля Скавенов, ожидая худшего. Вместо этого он увидел, как сходни изгибаются и отрываются от рубки, и подводный аппарат скользит вниз, все еще светясь и дрожа, весь испещренный фиолетовыми молниями. «Он отплывает!» — ликующе крикнул Феликс. «Нет», — сказал Макс. «Плывем мы». Магистр повернулся к Клаудии. Феликс проследил за его взглядом. Провидица все еще что-то бормотала, обращаясь к небу, но теперь ее руки были протянуты к парусу галеры, который раздувался и натягивался от ветра, которого больше нигде не было. Они двигались, все еще медленно, но набирая скорости, пробираясь сквозь груду обломков, плывущих вокруг них по ходу движения. Феликс подбежал обратно к истребителю и снова потянул его на палубу. Мгновение спустя Макс присоединился к нему, хотя в его ослабленном состоянии от него было мало толку. И все же они должны были попытаться. Каждый пройденный ярд давал им немного больше надежды на выживание. И если бы он смог затащить истребителя под палубу, его шансы могли бы быть еще выше. Наконец они подняли гнома на самый верх лестницы. Макс посмотрел на них, затем снова на корабль скавенов. «Это невозможно», — сказал он, тяжело дыша. Выругавшись, Феликс поднял Готрика и столкнул с лестницы. Истребитель свободно покатился вниз и неподвижно растянулся на палубе. Феликс поспешил за ним. Макс следовал по пятам, и они начали тащить его к двери. Галера уже миновала болото плавающего мусора и проплывала мимо других кораблей Друка и все еще круживших вокруг этого месива. Перед ними не было ничего, кроме открытого моря, и Феликс начал надеяться, что они все-таки доберутся, как вдруг, когда тело Готрика все еще находилось в двух ярдах от двери на нижнюю палубу, по ушам Феликса ударил оглушительный бум, и ослепительный зеленый свет озарил кормовой поручень. Макс выругался и повалил Клаудию на палубу, в то время как Феликс бросился вниз рядом с Готриком. Магистр выкрикнул краткое заклинание, и вокруг них возник хрупкий пузырь золотистого света. И как раз вовремя, потому что с ударом, подобным удару молота, горячий ветер обрушился на корабль, развернув его и опрокинув бок. Феликс оглянулся и увидел огромное облако сверкающего дыма, несущееся к ним быстрее пушечного ядра. Спустя пару секунд он оказался над ними, густой, как грязь и подгоняемый воющим раскаленным ветром, наполненный вращающимися кусками металла дерева и плоти. Корпуса, лонжероны и искореженные металлические пластины врезались в палубу, пробили дыры в парусах и сорвали такелаж. Золотой пузырь Макса не пропускал дым и дождь сверкающего порошка, который кружился по палубе, но более тяжелые предметы попадали внутрь. Отрубленная рука другая ударила Феликса по лицу и чуть не вывихнула ему челюсть. Декоративный серебряный подсвечник пролетел мимо и врезался в переборку позади них. «Внутрь!» — крикнул Макс. «Быстрее!» Он пополз к двери. Пузырь чистого воздуха двигался вместе с ним. Клаудия потащилась следом. Феликс снова схватил тело Готрика под мышки и потянул на себя. Макс добрался до двери, распахнул ее и втолкнул Клаудию внутрь. С силой, рожденной отчаянием, Феликс перетащил убийцу через порог и сам рухнул позади него. Макс плечом закрыл дверь от ужасного горячего ветра, повернул задвижку и привалился к ней спиной. «Мы в безопасности?» – спросил Феликс, поднимая голову. Прежде чем Макс успел ответить, корабль поднялся под ними, как будто это был дух Грунгни, и на мгновение Феликс почувствовал себя почти в невесомости. А потом они снова рухнули, и корабль со страшной силой ударился о воду. Феликс и остальных швыряло по маленькому коридору, как тряпичных кукол. Феликс врезался головой в дверь каюты и его отбросило обратно на палубу, когда вода хлынула под дверь и закапала с потолка. Последнее, что он увидел перед тем, как потерять сознание, была поднимающаяся и опускающаяся массивная грудь Готрека. «Ну вот», — подумал он, — «вроде бы мы в порядке». И все погрузилось во тьму. Когда он очнулся, то все еще находился в тесном, отделанном эбеновыми панелями коридоре военного корабля темных эльфов, а остальные все еще лежали вокруг него, как и тогда, когда он потерял сознание. Но кое-что изменилось. Корабль был неподвижен. Вода больше не просачивалась под двери, и вокруг них не завывал ветер. На самом деле шума почти вообще не было. Феликс попытался сесть, но его тело отказывалось двигаться. Каждый мускул кричал от боли, а голова пульсировала и кружилась. После нескольких попыток ему наконец это удалось, и он приступил к еще более сложному процессу вставания на ноги. Минуту спустя с помощью стен ему удалось осуществить задуманное, и он медленно доковылял до двери, перешагнув по пути через лежащих без сознания Макса и Клаудию. Он открыл дверь и осторожно вышел на палубу. Ее вид был захватывающим зрелищем, почерневшее, разбитое вдребезги и усеянное телами и обломками, выброшенными на нее взрывом подводного аппарата. Мачта была обломана наполовину по всей длине, и обломанный конец свисал с левого борта, а разодранный парус полоскался в воде. Феликс посмотрел на море. Если не считать поднимающиеся завесы дыма, закрывавшие большую часть горизонта, был прекрасный день поздней осени. Солнце садилось на западе, с юго-востока дул легкий бриз, и океан был голубым и пустым во всех направлениях, насколько он мог увидеть. Феликс недоверчиво покачал головой. Каким-то невероятным образом они выжили. Вещь, которая казалась невозможной с тех пор, как они покинули мариенбург тысячу лет назад. И они не только выжили. Благодаря удаче, стратегии и целеустремленной решимости готрика умереть достойно, им удалось предотвратить катастрофу, предсказанную Клаудией. Арфа разрушение уничтожено, и планы, которые были у друка и скавенов относительно неё, сорваны. Мариенбург не был сметен с лица земли. Альддорф не был затоплен. Империя и старый свет не пали, по крайней мере не пали по этой причине. Конечно, хотя они и выжили, многие погибли. Вокруг него на палубе среди искореженных обломков лежали десятки изуродованных тел. Останки корсаров, их рабов и тощи, покрытые шерстью тела скавенов, все с плотью, наполовину изъеденной сверкающим ядом, который пролился дождем из дыма от взрыва субмарины. И это была лишь жалкая горстка из всех погибших. Это Льнир, Рион и стражники его дома, escort рейкс-гвардии Макса, Фарнер и его отец Бирги, а также тысячи других. Погиб целый город, и не только злые друкаи, но и рабы. Пленники из числа людей, гномов и эльфов, не все из которых добровольно отдали свои жизни за правое дело. Феликс старался не чувствовать себя виноватым перед этой армией призраков. Конечно, не он поработил их или разбудил смертоносный инструмент, разнесший плавучий остров на куски, но опять же, если бы его и Готрека не было рядом, они бы не погибли. С другой стороны, если бы он и Готрик не присутствовали при этом, Мариенбург был бы разрушен, а Альтдорф затонул. Сотни тысяч погибших вместо нескольких. И там может быть еще один мертвец. В тот момент, когда он подумал об этом, его сердце бешено заколотилось в груди, и ему немедленно захотелось оказаться дома. Его отец. Он должен был узнать, что мерзкие скавины сделали с его отцом, Он должен был выяснить, жив старик или мертв. Эта мысль вывела его из задумчивости, и он огляделся по сторонам. Галера тихо дрейфовала. Ее мачта была сломана, паруса обвисли и порвались. Большая часть текелажа свисала в беспорядочных обломках. Он шагнул к борту. Земли не было видно ни в одном направлении. Да, они выжили, но как им теперь вернуться домой? Как могли двое мужчин, гном и не особенно ловкая девушка добраться на разбитой галере темных эльфов обратно в Старый Свет? Даже если бы кто-нибудь из них и умел ходить под парусом, это все равно бы оставалось невозможным. Нужно было решать слишком много задач одновременно. Им понадобилась бы целая команда. Эта мысль заставила уняться все остальные. Он повернулся и, преодолевая боль, взобрался на кормовую палубу. Там он нашел Друкаи с кнутом и кортиком, вернее, то, что от него осталось. Он снял с пояса Друка и связку железных ключей и поспешил вниз по трапу в недра корабля так быстро, как только позволяло его избитое тело. Феликс нашел их в промозглом, пропитанном потом аду грибной палубы, и, как ни странно, большинство из них все еще были живы. Единственными мертвыми были те, кто находился ближе всего к отверстиям для весел, Там, куда, скорее всего, попало ядовитое облако. Те, кто еще был жив, оторвались от своих весел, когда он отпер решетчатую железную дверь, заточавшую их, и вытаращили глаза, когда увидели, что он человек. Это была изможденная компания. Мужчины и гномы, спочерневшие от грязи кожей, покрытые шрамами от хлыста, с волосами и бородами, заплетенными в тугие косы. Все они были прикованы цепями за лодыжки к жестким деревянным скамьям, ярусами поднимающимся по всей длине корпуса галеры. «Приветствую вас, друзья!» — сказал Феликс, подходя к первому железному замку и открывая ключом. «Кто-нибудь из вас знает, как управлять кораблем?» Серый провидец Тонкуоль сидел по грудь в воде на дне дырявой бочки из Паделя посреди моря хаоса, размышляя о безумии и амбиции, в то время как его слуга Исфет Куцый Хвост черпал воду, используя шлем -друга и вместо ведра. Почти 20 лет танкуаль мечтал только об одном — отомстить высокому человеку с желтой шерстью и безумному гному с красной шерстью — Почти двадцать лет он лелеял свою ненависть к этой паре и мечтал о новых, более творческих способах уничтожения их тела и души. И спустя двадцать лет они наконец-то у него были. Они были в его власти. Он мог бы сделать с ними все, что ему заблагорассудится. Но затем слова этого тщеславного Остроухова, рассказ о барфе разрушения и о том, на что она способна, навели его на мысли о положении и власти, о законном возвращении к своему прежнему званию и привилегиям. И, подобно человеку в лабиринте, что бросает один кусок мяса ради большего и в процессе теряет оба, он отпустил своих заклятых врагов и использовал их, чтобы сбить с толку другая и украсть у них арфу, И как раз тогда, когда все, казалось, пошло по плану, он опять все потерял. Человек и гном сбежали от него. Арфа уничтожена. Подводный аппарат, несомненно, самое великолепное изобретение в долгой истории инноваций Скавенов, который он нанял за большие деньги и со многими обещаниями политических благ от Рискина из клана Скраер, был разнесён в пыль и... и... Он посмотрел на свое перевязанное правое запястье. Рваное культя уже заживало благодаря его колдовскому вмешательству. «Гном заплатит за это болезненное, унизительное увечье. Он никогда не перестанет платить». Хотя сейчас у тонколи ничего не было. но Он растратил все свои деньги и влияние, наняв подводный корабль и ночных бегунов «Сумеречного клыка», Серый провидец снова поднимется. Он накопит богатство, власть и влияние. И когда они у него будут, он протянет оставшуюся лапу и раздавит злобного, черносердечного гнома в кашу. Но не раньше, чем оторвет его отвратительные розовые конечности одну за другой, как если бы тот был мухой. «Что теперь, о самый лишенный из хозяев?» — спросил Исфет, выливая остатки воды из бочонка и прислоняясь, тяжело дыша к его краю. «Что теперь?» — раздраженно рявкнул Тонкуоль. «Что теперь, дурак? Начинай грести! Быстро, быстро!» Конец Перевод Евгения Воронцова под редакцией Михаила Гольцова Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор озвучки Лидия Ощепкова. Переведено, отредактировано и озвучено в 2024 году при поддержке подписчиков сервиса Бусти.